Он был исполнен решимости сделать все от него зависящее, чтобы этого не случилось, но иногда обстоятельства складываются так, что ты бессилен. Еще он понимал, что невинные умирают так же грязно и в таких же количествах в справедливых войнах, как и в несправедливых, и знал, что войн следует избегать едва ли не любой ценой, потому что они умножают ошибки, увеличивают просчеты, но все же надеялся, что его участие придаст Некоторое изящество борьбе против Меркатории, определенное величие, налет героизма. Но вместо этого неразбериха, сумятица, глупость, безумное расточительство, бессмысленная боль, несчастье, массовая гибель. все, что обычно сопутствует войне, обрушилось на него, как обрушилось бы на любого другого, без всякой высокоморальной логики, без всякой справедливости, даже без всякого намека на возмездие. Попросту жуткое, весьма прозаическое действие законов физики, химии, биохимии, космической механики и общей природы разумных существ, живущих и соперничающих между собой. Может быть, причина прежде всего в нем, И речь не о его совете словусу убраться из осеннего дома, а о его экспедиции, его знаменитой экспедиции, его встрече с Волсиером и обмене информацией. Вот что могло вызвать все это. Что если это он виновен в случившемся? Он принял все за чистую монету, вот в чем дело. Он попытался было рассмеяться, но дыхательная смесь, заполнявшая горло, рот и легкие, не позволила бы сделать это, по крайней мере, сделать это как полагается. Ну что ж, попытался он сказать газовым небесам Наскирона, получилось лишь неразборчивое бормотание. Покажите мне, что все это симуляция. Докажите, что Цосарии права. Поставьте точку. Партия окончена. Выводите меня из игры. Но ничего так и не вышло, кроме неразборчивого бормотания какого-то бульканья в горле. Он полустоял, полулежал в своем гробу, в своём алкове внутри маленького газолета, парящего в атмосфере газового гиганта, там, где человек мог открыться стихиям и не умереть слишком быстро, если у него было чем дышать. Месть тоже не лучший вариант, через слезы подумал он. Месть в природе человека, в природе креата. Так поступило бы чуть ли не любое живое существо, способное злиться и обижаться, но месть ничуть не лучше самоубийства. Своекорыстное, эгоистичное, эгоцентричное. эгоцентричной, да, окажись он лицом к лицу с тем, кто приказал шарахнуть ядерным зарядом пожилому комплексу, полному невооруженных, ничего не подозревающих гражданских, у него возникло бы искушение прикончить этого типа. Но это не оживило бы мертвых. Конечно, такой возможности ему никогда не представится. Опять же, в реальности такая удача почти не подворачивалась. Но если теоретически он получит такой шанс, станет участником небывалого спектакля. Он связан, ты с ружьем», получит власть над тем, кто стал причиной смерти большинства его дорогих и близких. Он Фашин, может быть, и убьет его. Правда, к этому примешивалось одно соображение. В таком случае он и сам становился ничуть не лучше своего врага. Но Фашин и без того знал, что он уже не лучше. Единственное оправдание для такого убийства Это избавление мира, галактики, вселенной от заведомо дурной личности. Будто мир когда-нибудь испытывал нехватку в подобных типах. Будто его место тут же не займет другой. И потом ему все равно пришлось бы иметь дело не с отдельной личностью, а с некой военной машиной, целой системой. Ответственность, вне всяких сомнений, будет распылена между теми, кто разрабатывал соответствующую стратегию. Не исключено, что речь шла о группе лиц, тем, кто отдал, возможно, весьма неопределенный приказ, тем, кто выбирал общие и конкретные цели, и наконец, тем тупым воякой или безмозглым техникам, который нажал на кнопку или прикоснулся к экрану или мысле кликнул иконку плавающую в голографическом аквариуме. И вне всякого сомнения, этот тип, окажется продуктом обычного топорного принуждения, принятого среди военных и процесса промывания мозгов разрушающего личность и превращающего ее в полезно послушное полуавтоматическое устройство, испытывающее симпатии только к ближайшим друзьям и подчиняющееся только холодной цифровой комбинации. И вот еще что. Ты должен быть абсолютно уверен, что именно на нем лежит ответственность. Что тебя не водят за нос тот, кто воплотил в жизнь сценарий, он связан ты с ружьем» и всучил тебе ружье». Может быть, на последнем этапе программирования цели автоматика дала сбой. Что же ему теперь искать и программиста, и связать его вместе с тем, кто разрешил эту атаку или сочинил весь этот авантюрный план нашествия на Юлибес. Если за всем этим стоят запредельцы, то отвечать должен, скорее всего, какой-нибудь ИР, принявший такое решение Бог знает по каким причинам. Что же ему теперь искать эту хреновину и выворачивать наизнанку Хотя разве не кровожадное отношение Меркатории к ИР было причиной, по которой он их так ненавидел? И, конечно же, вполне вероятно, что это было их ошибкой и его виной. Возможно, они полагали, что нанесут удар по пустому дому, и только его идиотский совет, его вмешательство наполнило этот дом людьми. Как тут делить ответственность? С глазами у него стало совсем плохо, словно в них бросили песок, он практически ничего не видел. Слезы текли рекой. Он все еще мог видеть через воротник. впечатление довольно странные, Четкий, наклоненный мир вид воспринимаемый органами стрелоида, наложенный на тот, что воспринимает тело. Он не мог себя убить. Надо было жить дальше. Понять, что еще можно сделать, воздать должное, попытаться примириться с произошедшим и сделать это место хоть капельку лучше, чем оно было при его появлении. Попытаться совершить то добро, на которое он, окажется способен. Он ждал, что правда протянет ноги, что исчерпается программа, а когда этого не случилось, он знал, что ничего такого не случится, но все таки надеялся, а вдруг ощутил разочарование, смирение и мрачное веселье одновременно. Он приказал газолету принять нормальное положение и снова закупорить его. Стрелоид наклонился назад, задраил крышку и снова поместил его в капсулу. Противоударный гель уже ласкал и обволакивал его. Целебные щупальца приступили к лечению, восстанавливали кожу исцеляли распухшие глаза. Ему показалось, что машина при этом испытывала что-то вроде облегчения, но знал, это ложь. Легче стало только ему. Сколько лиц столько и мнений. Так всегда было есть и будет. Возможно ли, что мы кем-то выведены искусственно? Кто знает? Может, мы были домашними зверьками, а может, профессиональной добычей? Может, мы были украшениями, дворцовыми шутами, козлами отпущения, результатом сбоя в галактических машинах осеменения? Таковы некоторые из мифов. Может, наши создатели исчезли? Или мы свергли их? Так офищи один миф, числавный избыточно листивый, которому я не верю. Может быть, эти создатели были какими-то протоплазматиками? Нужно сказать, что эта гипотеза получает все более широкое распространение устойчивая метафора почему плазматики? Зачем существам потока звездного или планетарного не имеет значения создавать что-то похожее на нас, и во времена незапамятные мы понятия не имеем. Но слухи продолжают распространяться. Нам известно лишь что мы находимся здесь, что мы были здесь 10 миллиардов, а то и больше лет назад. Мы приходим и уходим, мы проживаем наши жизни с разными скоростями, обычных в старости более медленно, как вы добрые люди наблюдали в этих стенах, но зачем мы еще? Для чего созданы? В чем наше предназначение? Мы понятия не имеем. Вы должны меня простить. Эти вопросы представляются в каком-то смысле более важными применительно к вам, насельникам, поскольку мы, кажется, и в самом деле, нет, не созданы для этого, конечно, как можно было бы сказать, но склонны к сохранению, если нас предоставить самим себе. Поймите, тут нет никакого непочтения. но а эти же вопросы применительно к быстрым, к людям или даже примите извинения от подобных вам видов, полковник Карелей там, не имеют такой же силы. Потому что у вас нет нашей истории, нашего происхождения, нашего непрекаянного, начисто чисто проклятого, богопротивного существования. Кто знает, может быть, в один прекрасный день и вы сравняетесь с нами. Ведь в конце концов вселенная еще молода. невзирая на общий для всех нас индивидуализм, на передаваемую из поколения в поколение уверенность в кульминации, и возможно, когда наши неведомые преемники последние в ряду, напишут заключительные хроники Там будет сказано, что насельники продержались всего десяток миллиардов лет или около того на гребне первого бурного потока, знаменовавшего собой детство Вселенной, а потом бесследно исчезли. Тогда как и релейты, и люди, эти символы живучести, эти отважные старатели, эти воплощения цивилизационной стойкости продержались 300 миллиардов лет или что-нибудь в этом роде.